Пятое. Клавдия воровать не собиралась. Ей хотелось немного поболтать, чтобы скоротать время, пока обстановка в крыле А не разрядится. Потом она сможет обратиться к этой новой женщине и выяснить, как ей к Клавдии тоже лечь спать, а утром проснуться как обычно. Эта новая женщина могла ей не сказать, но с другой стороны могла и сказать. Дьявол был непредсказуем. Когда-то он был ангелом. Ри лежала на койке лицом к стене. Клавдия впервые заметила, и не без жалости, что волосы Ри тронула седина. С ее волосами была та же история, но свои волосы Клавдия красила. Когда не могла позволить себе настоящую краску или не могла уговорить никого из своих немногочисленных посетителей привести Нутрис Шампань Блонд, ее любимый оттенок, брала с кухни Реалемон, седина закрашивалась хоть и ненадолго, Клавдия коснулась волос Ри и тут же, вскрикнув, отдернула руку, потому что седые нити прилипли к пальцам. Секунду-другую подражали в воздухе, а потом растаяли. Просто исчезли. — Ох, Ри! — простонала Клавдия. — Только не ты. Но, может, еще не поздно. Белые нити на волосах Ри только-только появились. Может, Бог послал Клавдию в камеру Б7, пока еще оставался шанс на спасение? Может... Это была проверка. Клавдия взяла Ри за плечо и развернула к себе. Нити спиралями вылезали щек Ри и ее бедного, изуродованного шрамами лба, появлялись из ноздрей, колыхались при дыхании, однако лицо еще проглядывалось по большей части. Одной рукой Клавдия принялась соскребать паутинки со щек Ри, не забывая и те, что появились изо рта, И ложились на губы. Другой рукой сжала плечори и начала трясти. Стивенсон! донеслось из коридора, заключенные! Что ты тут делаешь? Это не твоя камера. Просыпайся! крикнула Клавдия, тряся сильнее. Просыпайся, Ри, а не то будет поздно. Никакой реакции. Заключенное, Стивенсон, я с тобой говорю. Это дежурная Лэмпли. Клавдия продолжала трясти Ри и сдирать неутомимые белые нити. «Мне она нравится, а тебе? Тебе нравится, Ри?» Клавдия заплакала. «Не уходи, милая, незачем уходить так рано». Поначалу Клавдия решила, что женщина на койке согласна, потому что ее глаза открылись, и она начала улыбаться. «Ри!» — воскликнула Клавдия. «Слава богу! Я подумала, что ты...» Улыбка становилась все шире пока не перешла в звериный оскал. Ри села, обеими руками ухватила Клавдию за шею и откусила одну из ее любимых сережек с маленькой пластмассовой кошачьей мордочкой. Клавдия закричала. Ри выплюнула сережку вместе с куском мочки и попыталась вгрызться Клавдии в шею. Клавдия весила на 70 фунтов больше миниатюрной Ри и была гораздо сильнее, но Ри обезумела. Клавдия сдерживала ее с невероятным трудом. Пальцы Риса скользнули с шеи Клавдии, ногти впились в голые плечи, брызнула кровь. Клавдия, пошатываясь, отступила от койки к двери. но Нори держалась крепко, будто пиявка, рычала, скрежетала зубами, дергалась из стороны в сторону, чтобы вырваться из рук Клавдии и наброситься на нее по-настоящему. Они вывалились в коридор, Другие заключенные кричали, дежурная лампли ревела, но все эти звуки доносились из другой галактики, из другой Вселенной, потому что глазари вылезали из орбит, а зубы щелкали в считанных дюймах от лица Клавдии. А потом... Господи, ноги Клавдии заплелись, и она упала на пол коридора крыла «Б» и Ри оказалась сверху. «Заключенная!» — рявкнула Лэмпли. «Заключенная, прекрати!» Кричали женщины. Клавдия молчала, во всяком случае, поначалу. Крик отнимал силы. А они требовались ей все без остатка, чтобы сдержать эту безумную, эту демоницу. Но куда там? Ее оскаленный рот приближался. Клавдия ощущала дыхание Ри, видела капельки слюны и танцующие в них крошечные белые нити. «Заключенная, я достала оружие! Не заставляй меня стрелять! Пожалуйста, не заставляй меня стрелять!» «Пристрелите ее!» — крикнул кто-то. И Клавдия вдруг осознала, что кто-то — это она сама. Все-таки ей хватило сил на крик. «Пожалуйста, дежурная Лэмпли!» В коридоре гулка грохнула. Большая черная дыра появилась в Албурии. Аккурат по центру уродливого шрама. Глаза Ри закатились вверх, словно она хотела посмотреть, куда попала пуля. И теплая кровь забрызгала лицо Клавдии. Последним судорожным усилием Клавдия скинула с себя Ри. Ее тело глухо ударилось об пол. Дежурная лампля стояла с расставленными ногами, обеими руками держа перед собой табельный пистолет. Дымок над стволом напомнил Клавдии... Белые нити, прилипшие к ее пальцам, когда она провела ими по волосам Ри. Лицо дежурной лампли было мертвенно-бледным, за исключением лиловых мешков под глазами. — Она собиралась меня убить! — выдохнула Клавдия. — Я знаю, — сказал Иван. — Я знаю.